Глава 7. Пятеро обращенных выбрали для встречи невзрачный загородный дом. Более того, они его сняли за наличные, как самые обычные люди. Собственно, в данный момент отличить их от людей проблематично для любого хранителя, кроме меня, естественно. Все пятеро были не особо сильными магами. А все потому, что я за месяц, что прошел после начала вторжения, очень аккуратно и методично устранял всех сильных обращенных. в основном следуя одной и той же методике. Как только в моем мире появлялся вторженец, я сразу же окружал его сферой переноса и отправлял в то самое выбранное место, Но планету, где выжить для них станет той еще проблемой, и уж тем более покинуть ее в ближайшую пару сотен лет. И то, если им очень сильно повезет. Слабых же я оставлял для Международного Совета Магов. Пусть трудятся. Им не меньше работы, и маги окрепнут в боях против серьезного противника. Конечно же, без потерь не обходилось, но что поделать, такова жизнь. Впрочем, не всех обращенных я оставлял в покое. Те, что появлялись возле города Синхай, в котором жила моя семья, находились под моим постоянным контролем и наблюдением. Но так как сегодня наступило время для нового этапа моего плана, то я решил лично еще раз все проверить и посетил соседний город Изур. Ведь для проверки мне нужен кто-нибудь из стаи Аматерасу, ну или хотя бы близкий к ним обращенный. Для этого я уже не раз проверял имеющуюся у меня информацию, и пока никаких особых изменений не заметил. Но, как говорится, лучше лишний раз проверить, чем потом кусать локти. К тому же очень часто от допрошенных обращенных я получал полезную дополнительную инфу. Например, о самой структуре взаимоотношений в их среде или же о планах той или иной стаи хищников. да и многое другое, хотя, пожалуй, один из самых значимых пунктов относился к процессу и срокам адаптации обращенных в наших мирах. Возьмем, например, эту пятерку, за которой я сейчас тайно наблюдал. Трое с виду молодых парней и две девушки. Им потребовалось всего 30 дней, чтобы не только прийти в себя, но и успешно влиться в общество, и это одни из самых слабых стай. Были, конечно, и слабее, так называемые «горзулы», но они уже не входили в стаю, а считались чем-то вроде «принеси-подай». Впрочем, сейчас эти пятеро еще не вошли в свою полную силу. Пока что их души и тела не смогли полностью синхронизироваться. До полной совместимости им еще потребуется минимум год работать над своими новыми физическими телами, а некоторым и того больше. Сейчас все пятеро для меня не опасны от слова «совсем». Я смогу их уничтожить буквально за пару секунд. Но вот если дать им этот самый год-два, то расклад совершенно поменяется. Любой из них сможет на равный сражаться со мной, а пятеро вместе закатают меня в асфальт и не заметят. Хотя здесь я все же слегка преувеличивал. Без проблем они со мной не справились бы, но последствия от нашего сражения сказались бы на всех жителях моей планеты. В лучшем случае в живых из шести миллиардов населения осталось бы всего около процента. Собственно, именно поэтому я тихо и быстро переносил всех более-менее сильных еще до того, как они осознавали, где и в ком оказались. Драться с подобными монстрами глупо и недальновидно, да и зачем. Ну, а таких, как эта пятерка, можно еще минимум полгода не бояться. А дальше я либо сам их всех перебью, если местные маги не справятся, либо сработает система охраны планеты и их ликвидирует база. Так что риск минимальный». Что же касаемо горзулов, то они не опасны в принципе, но лет через десять, если их не уничтожить, то, собравшись в большую стаю, они смогут даже мне доставить проблемы. Вот только никто им этого времени давать не собирался. И еще любопытный момент заключался в структуре общества обращенных. Наверху располагался верховный правитель или правительница. Они правили обычно от десяти до любого количества стай. Если меньше, то повелителям называться права не имели. Впрочем, тех, у кого было меньше тысячи стай, обычно очень быстро поглощали конкуренты. Например, у Аматераса в подчинении находилось на секундочку почти четыре тысячи стай. Руководились они, естественно, не ею лично, а Верховным Советом Сильнейших Хищников, самых преданных повелительнице. В ее совет входило 342 обращенных. Все они, естественно, сейчас отдыхали на выделенной им личной планете. Но вернемся к самой структуре. Стаи не были одинаковыми. Они делились на различные секции или отделы, отвечающие за ту или иную задачу. Здесь, как и в самом обычном обществе, разве что название другое и отношение к выполнению приказа. Были стаи разведки, контрразведки, силового блока, обслуживающего персонала, исследователей и так далее и тому подобное. В общем, все как у всех. Вот только отношение другое. Если кто-то из стаи не выполнил приказ, то если это произошло по вине исполнителя, наказание только одно – смерть через поглощение. А вот если исполнитель сделал все возможное, но из-за обстоятельств не смог справиться, то в этом случае наказание нес уже глава стаи. Вообще, глава стаи был по своей сути не главой, а скорее руководителем, от которого мало что зависело. Но это до пары до времени. Как это неудивительно, но иногда глава стаи мог спокойно кинуть советы правителя. Просто собрать всю стаю и свалить к другому правителю. И самое главное, что такие вот перебежчики не считались предателями. Более того, это было распространенной практикой. Конечно, не без последствий. Все же никто из повелителей не станет прощать подобное. Вот только найти перебежчиков – та еще проблема. Не так-то просто среди миллионов повелителей найти того, к кому убежала стая. Так что обычно те, кто сбегали к другим, жили потом долго и счастливо, если вообще можно подобное сказать о жизни обращенных. Пока я размышлял, наблюдаемая пятерка перезнакомилась и, наконец, перешла к делу. Иногда в подобных диалогах между обращенными я узнавал что-нибудь важное, особенно когда они уверены в том, что находятся в безопасности, как сейчас, ибо перед тем, как перейти к беседе, они очень тщательно проверили округу и самоздание. Обнаружить они меня, естественно, не смогли, что радовало. Значит, среди них нет никого из отдела разведки или контрразведки. К сожалению, даже обладая настолько низким уровнем слияния с телом, представители этих двух отделов каким-то образом умудрялись замечать даже меня. И опять же, к сожалению, никого из них я не смог до сих пор взять живым. Они предпочитали сразу же и без разговоров покончить с собой, в отличие от других. «Мы все принадлежим к разным стаям, но, думаю, в сложившейся ситуации нам нужно пересмотреть свои позиции». Начал с серьезным лицом блондин Коредо. «Только вместе у нас выйдет разобраться в ситуации и найти свои стаи, а также вождей». «Думаешь, это хорошая идея?» Скептически посмотрел на него, сидевший за столом у окна, брюнет Доро. «А почему нет?» — удивился Коредо. «Как по мне, так любому понятно, что нас отправили отдельно от вождей. Мы лишь отвлекающий фактор». «Такой же, как этот сброд горзулы!» — хмуро продолжил Доро. «Наш вождь не стал бы разделять стаю», — уверенно возразила черноволосая девушка с зелеными глазами и великолепной фигурой. «Впрочем, все обращенно обладали идеальным телосложением. Алуция, я, конечно, понимаю, что ты веришь в своего вождя, но нужно смотреть реально на вещи», — перевел на нее взор Доро. «За весь месяц на этой планете не проявился ни один вождь стаи». О Верховном Совете и уважаемой Аматерасу я и вовсе промолчу». «Я согласна с выводами, Доро. вступила в разговор вторая девушка под именем Гурзам, блондинка с миниатюрной фигуркой и карими глазами. «Я раз сто пересмотрела обе видеозаписи сражений местного бога с отбросами из горзулов. Ни разу!» Подчеркнув важность последнего слова, она обвела все взглядом и продолжила. «На этих видео не появился кто-нибудь из стаи. Такого просто не может быть». Да и в местных новостях, где сейчас вовсю транслируют записи сражений местных магов и военных сил, мелькают лишь горзулы и очень редко представители стаи. А вас не смутил тот факт, что сражения бога Максимилиана происходят на соседней планете, а не здесь? Глубокомысленно вмешался последний из собравшихся. Высокий, крепко сбитый парень с лицом боксера и глазами ученого. А еще именно этот обращенный под именем Шунар являлся самым сильным из собравшихся. — Его мне придется убивать первым, а то еще успеет среагировать, и в итоге будет слишком много разрушений в радиусе пары километров. — А почему это должно нас смутить? — удивилась Луция. — Да потому что Горзулы не стали бы сами по доброй воле перемещаться на необитаемую планету только ради того, чтобы красиво погибнуть от рук Бога. С превосходством посмотрел Шунар в ее сторону. Уверен, Горзулов специально переместили туда ради красивых кадров и пропаганды этого Максимильяна. «Возможно, ты прав, но, честно говоря, сила этого бога меня не впечатлила. Хотя, возможно, он показал лишь то, что хотел, и не более того». Кивая согласно головой, произнес Дорро. «Все, что вы сказали, конечно, важно, но каким образом это поможет нам, если мы будем действовать раздельно?» озадачил всех Коредо. «А смысл объединяться?» Безразлично пожал плечами Шунар. «Нам, наоборот, нужно еще год прятаться, а после ввалиться с этой планеты в другой мир». «Думаешь, что если мы объединимся, то не сможем убить этого наглого бога?» С презрением посмотрел на него Каредо. «Где твоя гордость и страсть? Ты что, не понимаешь, насколько мы станем сильнее, когда поглотим его силу?» «Трупам сила не нужна!» Насмешливо ответил на его взор Шунар. «Вы глупцы, если думаете, что все так просто!» Тот, кто так легко смог переместить больше пяти тысяч горзулов на другую планету только ради собственной пропаганды, скорее всего, сильнее нас во много раз. Без кого-нибудь из Верховного Совета бороться с ним бесполезно. Вы, словно, слепые, что не хотят видеть очевидные факты. — Ну так просвети нас, раз такой умный! — обиженно фыркнула в его сторону Луция, которую явно задели его слова. — Можно и просветить, — согласно кивнул Шунар. — Первый и немаловажный факт. Ни один вождь стаи не станет с ней разделяться. Это глупо с любой стороны. Второй факт – отсутствие совета. Как минимум, пара десятков советников должны были прибыть на эту планету только ради контроля стай. Они бы никогда не стали отпускать на вольницу нас так просто, даже если это было задание по отвлечению внимания. Но вот тут и вступает в силу третий факт. Отвлечение чего внимания мы должны были добиться? Бога Максимилиана? Да любой из совета размазал бы его и не заметил. Или же мы чего-то не знаем? Может, это сверхсильный бог, что умело скрывает свои силы? Но и в таком случае я что-то не заметил серьезной борьбы против него. Я успел уже понять, что местная пресса довольно свободно себя чувствует и лезет везде, где только можно и нельзя. Так почему же не было ни одного сюжета о бойне с кем-то из наших вождей хоть где-нибудь? И последнее. «Я заметил в соседнем с нами городе не кого-нибудь, а целых пять хищниц из стая личной прислуги самой Аматерасу. Кто-то верит в то, что она вот так легко отправила на убой свою личную прислугу, служившую ей сотни тысяч лет. Лично я в подобное не верю». «Погоди, погоди!» Подняв руки и замотав головой, ошарашенно произнес Каредо. Остальные были не менее шокированы, чем он. «Ты что, хочешь сказать, что все пошло по плану, и на эту планету переместились 200 советников во главе с Аматарасу и более двух тысяч стай? Ты в своем уме? Да нет такой силы в средних мирах, что смогла бы остановить подобную мощь!» «Это если смотреть приземленно не поднимая головы», — сухо ответил Шунар. Я же, слушая его выводы, мысленно тяжело вздохнул. «Значит, придется уничтожить всех их стаи в ближайшее время. Слишком умные среди них попадаются особи». «Не дай создатель прибудет в гости кто-нибудь из других хранителей дольше, чем на пару дней, и сможет захватить такого, как Шунар, в плен и допросить». «Это же ужас, сколько проблем для меня создаст». Естественно, многие захотят узнать у меня, каким это образом я смог разделаться без особого труда с такой огромной силой. Хорошо, хоть когда гостил у меня торт, он лишь помог в бою против горзолов. Я тогда их сразу тысячи три в одно место перекинул. А после, не задавая вопросов, он с довольным видом свалил». «А если бы это был Локи?» «Да, что-то я расслабился раньше времени». «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — вмешалась Гурзам. «Извини, но я при всем желании не могу представить себе уничтожение госпожи Аматерасу». «Да если кто-то смог даже ее победить, да еще так тихо, то почему мы еще живы?» «Хороший вопрос». Задумчиво покивал головой Шунар. И я долго думал над ответом. Предполагал засаду и даже предательство, но был вынужден отказаться от этой мысли. А все потому, что мы забыли добавить еще один факт. Кто-то пробовал выйти на связь хоть с кем-нибудь из своих. Обвел он всех многозначительным взором. Вижу, что все уже пробовали. А теперь вопрос. Почему наша связь доступна только на этой планете, а за ее пределами полное молчание? Ха, Хороший вопрос. Если честно, то я думал, что смог и на самой планете обрезать их возможности по общению, но, похоже, переоценил свои возможности. Жаль... «Кажется, придется запустить операцию по ликвидации всех обращенных из стаи уже сегодня вечером. Сразу же после того, как реализую очень важный этап своего плана». «И почему?» — первой не выдержала молчания Луция. «Возможно, мы ошиблись с выбором планеты для высадки», — не очень уверенно произнес Шунар. «Если собрать все факты вместе, то, возможно, в тот момент, когда начался перенос наших душ на эту планету, в гостях у местного бога был кто-то очень могущественный». кто-то уровня Аматерасу или даже выше. Справиться с советом и госпожой он бы все равно не смог, не уничтожив при этом саму планету. А значит, смог каким-то образом переправить все души наиболее сильных хищников в другой мир. Например, к своим врагам-демонам или еще куда. Или же, допустим, на планету, где нет магов и слабый фон эфира, не знаю. Но уверен, что истина где-то рядом. По-другому пояснить все происходящее я не могу. Что же касаемо нас, то мы с вами не отвлечение внимания, а самая обычная пища для пропаганды бога Максимилиана. Мы оставлены только ради того, чтобы погибнуть в красивом бою против него. Это покажут по местным каналам, и вера в него окрепнет еще сильнее». «Все это звучит слишком нереально», — покачал головой Кареда. «Хотя, должен признать, наличие хищниц из стаи обслуги госпожи удивляет. А в каком городе ты их заметил?» — заинтересованно спросила Луция. — Синхай, — кратко ответил Шунар. — Вы не поверите, но они там сейчас бегают по всему городу и ищут госпожу. Эти сумасшедшие дуры почему-то решили, что госпожа где-то в Синхайе. Мол, у нее произошел сбой в перемещении, и ей нужно просто помочь со вспомнить. — Что за чушь? — изумленно уставилась на него Луция. — Как они могли поверить в такое? Да и вообще, откуда у них подобные мысли? С чего вдруг? — Эх, — тяжело вздохнул Шунар. Им снизошло благословенное пророчество от истинной сущности Аматересу. Вы что, забыли, что в прислуге госпожи одни фанатички? Для них госпожа не просто самая сильная среди хищников, но и равная создателю по силе и уму». «Ну это да, этого у них не отнять», — согласно покивала головой Луция. «Хотя это все равно странно звучит». Остальные обменялись понимающими взорами, молчаливо соглашаясь со сказанным. Вот только они не в курсе, что великое благословение действительно произошло. Правда, в сны этим пятерым дурам явилась не Аматерасу, а я сам лично под ее личиной, после того, как досконально изучил ее ауру и параметры. Ну, когда видение произошло у всех пятерых одновременно, то сложно не поверить в великое предначертание своей миссии. «Согласен», — кивнул согласно Шунар. «Я не понимаю, что происходит, но чувствую своей интуиции, что мы оказались тянуты в очень большую интригу серьезных сил. Так что нам нужно не объединяться, а валить как можно быстрее из этого мира. Если, конечно, хотим остаться в живых». «Если ты так считаешь, то почему тогда согласился навстречу?» Недоуменно посмотрел на него Каредо. В тот же миг Шунар запустил приготовленную им ловушку, тем самым доказывая, кто здесь самый опытный в боевом плане. Судя по всему, он принадлежал к стае воителей. Фута его силы охватили фигуры остальных четверых. Они, конечно, использовали свою защиту, но против воина у них не было и шанса. Слишком велика разница в силе. «Потому что я считаю, что у нас нет времени на ожидание, так что мне нужна ваша сила. Простите, но по-другому никак», – печально произнес Шунар, будто бы сожалея о своем поступке. Сразу после этих слов он хотел было начать вытягивать из силу, но кто ж ему даст, уж явно не я. Так что, оказавшись за его спиной, я оборвал его жизнь тривиальным способом отделения головы от тела. Сразу после этого жизнью распрощались и остальные обращенные, кроме одной из них. Луцию я оставил в живых. Если я правильно понял принадлежность ее стаи, она вполне могла знать ответы на некоторые мои вопросы. «Не советую использовать силу и пытаться сбежать или тем более нападать на меня», – спокойно заявил я, – усаживаясь на стул напротив нее. Луция сидела в одном из кресел и не сводила с меня до предела расширенных от страха глаз. «Все, что тебе нужно сделать, так это ответить на несколько моих вопросов. Если подробно и обстоятельно расскажешь о том, что меня интересует, то я помогу тебе покинуть эту планету. Перемещу тебя туда, где ты сможешь жить, как тебе захочется, и более того. Там не будет ни одного бога, хранителя или демона». «Вы тот, кто стоит за богом Максимилианом?» с трудом произнесла она. «Это не имеет значения», — равнодушно пожал ее плечами. «К тому же здесь вопросы задаю я, и первый из них. Чем именно занималась твоя стая, и какова была ее численность?» «У нас не было четкого предназначения», — судорожно сглотнув, начала она быстро говорить, словно опасаясь того, что я мог передумать. Чем больше она рассказывала, причем довольно подробно, тем забавнее звучало ее повествование. Впрочем, в одном я оказался полностью прав. Предназначение ее стая заключалось в обслуживании других хищников. Вот только на этом все мои догадки заканчивались. Да и кто вообще в здравом уме мог подумать о том, что среди хищников окажутся стаи тех, кто объединит в себе сразу несколько знакомых мне специфических профессий, таких как гейша, проститутка, экскортница, психолог, массажист в любом его проявлении и так далее и тому подобное. Лично я о том, что подобные услуги будут популярны среди обращенных, даже помыслить не мог, а, как оказалось, зря. До этого момента я поверхностно представлял быт обращенных. Да, я знал о том, что они постоянно охотились на других владеющих силой, и что их постоянно мучила жажда. Но и подумать не мог, что у них есть своя цивилизация и свое мироустройство. Да, отличное от нас и своеобразное, но все же есть. Хотя почему я считал, что они живут словно дикари, непонятно. Видимо, в данном вопросе, на мои взгляды, повлияла собственная зашоренность мышления. Мол, если они называли себя хищниками, то и жили, словно дикие звери в вечной охоте за едой, а ночевали где попало и как попало. Да, однако печальная недальновидность с моей стороны. В общем, как я понял из рассказа Луции, у Аматырасу была не просто развитая цивилизация, но и очень продвинутая в технологическом плане планета. Конечно, она не существовала вечно, ибо обращаемым приходилось постоянно мигрировать за излучением концентрированного эфира другой полярности. Но с прилежным упорством Аматерасу и ее стаи на новом месте жительства отстраивали с нуля новую цивилизацию или переделывали местную под свои нужды и привычки. А привычек и потребностей у них, как оказалось, было очень много. Перечислять можно долго, но главное заключалось для меня лишь в нескольких пунктах. Первый – это безопасность планеты, на которой они жили. По сути, той планете, на которой обосновывалась Аматерасу, можно сказать, везло. Дело в том, что хищники ее стай именно на ней никогда не охотились. То есть данная планета вычищалась от всех неразумных тварей и даже от горзулов. Вместо этого на планету методично переправлялись все обычные люди, что выжили в других подобных мирах. Аматерасу милостиво дарило им мир и процветание. Естественно, не просто так, а ради почитания ее как богини. То есть получала приток энергии веры. С учетом того, что после ухода ее стаи населения планеты еще долгие тысячелетия продолжало ей молиться, то приток получался не слабый. Но вернемся к следующему второму пункту. Заключался он в том, что хищники постепенно начинали считать обычных людей кем-то вроде низших. Еще не скотом, но близко к этому. Обычные люди вызывали у них брезгливость и неприязнь. Отсюда родилась еще одна проблема сексуального характера. Потребность тела получать разрядку у них осталась, а вот желание заниматься этим с людьми исчезло или, точнее, считалось чем-то грязным и мерзким. В итоге среди хищников появились те, кто решил продавать свое тело в обмен на приток энергии веры. Такая себе специфическая халява. То есть Луции не надо было летать по разным мирам и планетам ради добычи энергии. Ее ей доставляли клиенты. Почему же тогда Луцию нельзя назвать просто проституткой? Да потому что за кучу тысячелетий, которые проживали обращенные, простой и банальный секс их уже давно не интересовал. Здесь требовался индивидуальный подход к каждому клиенту. Кто-то любил пообщаться на различные темы или ощутить себя подальше от проблемы, угрызений собственной совести. Ну а кто-то предпочитал реализовывать свои извращенные желания – о которых мне надоело слушать уже на второй минуте. Так что пришлось в этом месте прервать Луцию. Все, что я хотел узнать о ее стае, я уже узнал, и дальше слушать о всякой мерзости не хотел. Я тебя понял. И сколько же вас было в стае? «3544», — четко ответила она, без тени колебаний. Кажется, для себя она уже все решила. «Что ж, пока я полностью доволен твоими ответами», — одобрительно улыбнулся я ей. Остался последний вопрос. Я воспроизвел в комнате иллюзию семи хищников. Все они были мужского пола. Естественно, воспроизвел я не только их внешний вид, но также показал спектры их силы и ауры. По-другому Луция вряд ли смогла бы опознать, кого именно я ей показал. Ты знаешь, кто они такие? Я не уверена. Замешкавшись, произнесла она, внимательно изучая изображение. но они очень похожи на членов стаи Ругона. Это личная стая Корзула, одного из членов Высшего Совета». «Хорошо, допустим, так оно и есть», — задумчиво кивнул я. «Тогда такой вопрос. Как я понимаю, тебе знакомы и вот эти хищницы, не так ли?» «В этот раз я показал изображение тех самых пятерых девушек, о которых не так давно шла речь. Именно о них вам рассказывал Шунар». «Да, я знаю их», — уверенно кивнула Луция. «Имена не помню, но это девочки из личной обслуги госпожи». «Хорошо, но тогда ты можешь пояснить мне один любопытный факт», — пристально глядя на нее, неспешно произнес я. «Почему вот эти семеро из стаи Ругона следят за пятеркой девочек из обслуги, причем делают это тайно? В чем причина?» «А можно мне перед ответом задать один вопрос?» Замявшись, произнесла она и тут же быстро добавила, видимо, что-то, прочитав по моим глазам. «Это касается ответа на ваш вопрос». «Хорошо, спрашивай». «То, что сказал Шунар, это правда?» «Девочки действительно ищут госпожу?» «Да, все так и есть. Он в данном вопросе вас не обманул». И они искренне в своих поисках?» Еще больше смутившись, спросила она. «Это не имеет значения, но я могу и ответить. Нет, они ошибаются». «Ясно». Печально вздохнула Луция с понизшими плечами. «Что ж, я готова ответить на ваш вопрос. Корзул всегда мечтал стать сильнее госпожи. Его стаи всегда принимали в свои ряды тех, кто был недоволен политикой и руководством госпожи. Я не знаю, почему госпожа их не уничтожила, но они всегда пытались перетянуть на себя остальные стаи, а после захватить власть. Возможно, эти семеро рассчитывают нанести удар по ослабленной личности госпожи». То есть они поверили в девочек и решили подождать, пока те найдут Аматерасу, а после убить ее. Я все верно понял? Наверное, да. Хотя, возможно, они захотят поглотить ее силу или каким-то образом пленить. Не знаю. Я в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь. Виновата закончила она. Хорошо, я все понял. Ты ответила честно, а значит, я выполню свое обещание. Не дождавшись ответа, я окружил ее сферой переноса и отправил туда, где ей и место. на планету, где сейчас пытались выжить такие же, как она. Возможно, кто-то посчитает, что я поступил жестоко, но мне жаль таких наивных простаков. Здесь любому понятно, что Луция пыталась применить все свои способности, дабы повлиять на меня. Но и это еще не все. Лично я не собирался забывать о том, кто она на самом деле. Ведь любой обращенный – это по своей сути кровавый мясник, у которого не то что руки по локоть в крови, они все сверху донизу пропитаны чужой кровью. Кто-то мог бы сказать, что они не виноваты, что это все излучение. Вот только это оправдание работает только в начальной стадии. А когда они осознают себя и восстанавливают свою личность, то что тогда служит оправданием их жестокости и алчности? Почему они, вместо того, чтобы охотиться на таких же хищников, как они сами, предпочитают пожирать более слабых, вплоть до самых обычных людей, которые по своей сути даже не обращенные? Так что жалости от меня обращенные... никогда не дождутся». Отправив обращенную и прибрав в доме не только трупы, но и любые свои следы, окружил себя сферой переноса и отправился поближе к дому. Если быть совсем точным, то в пригород Синхая, в место, где была припаркована моя машина. Все же въезжать в город лучше, как и все обычные люди, а то еще возникнут ненужные вопросы или, не дай бог, подозрения. К тому же сегодня все должно пройти идеально. Очень важный день. И, если честно, то чем ближе я подъезжал к дому, тем сильнее волновался. Причем я даже не понимал, о чем переживал сильнее всего. О детях, которым предстояло отправиться в свое первое относительно опасное путешествие. Или о реакции Сонг после того, как она узнает, что именно я сотворил. Что-то мне подсказывало, что обычным скандалом дело не ограничится. Эх, беда-печаль. Ну да что поделать. Детям пора уже взрослеть. Это только Сонг считала, что они еще совсем маленькие и ничего не соображают. Впрочем, для любой матери дети на всю жизнь остаются маленькими, так что ничего удивительного. В любом случае, лично я не согласен, с Сонг, и вижу в них уже вполне взрослых и стремящихся к самостоятельности личностей. К тому же, пусть лучше они пройдут свой первый подверженный опасностям путь под моим чутким присмотром, чем решат сами свалить куда подальше и столкнуться с проблемами без аккуратного присмотра с моей стороны. «Да, кажется, я переживал намного сильнее, чем рассчитывал. В голове постоянно возникала трусливая мысль все бросить и отменить план. Даже и не думал, что будет настолько сложно справиться с самим собой. Хорошо, что у меня пока еще достаточно силы воли. Ну и то, что рядом нет Сонка или кого-то из ребят, тоже играло мне на руку. Боюсь, даже Диана или Иль не стали бы меня поддерживать в подобном начинании, несмотря на все их уважительное отношение ко мне». Подъехав к дому ровно к началу обеда и припарковавшись возле гаража, я еще раз глубоко вздохнул и выдохнул, окончательно приводя себя в норму. «Все, пути назад нет. Пора начать отыгрывать свою роль». Вышел из машины и, нацепив на себя дежурную доброжелательную улыбку, я решительным шагом направился к дому. «Всем привет!» — радостно объявил я свое появление сразу же, как вошел. «Добрый день, Максим Викторович!» Выглянув из кухни, с вежливой улыбкой поздоровалась Вера Сергеевна. — Привет, па! — махнув мою сторону рукой, бросила Светка, проскочив на кухню. Я же, разувшись и пройдя туда же, застал интересную картину. А Кира сидел на своем любимом месте за столом и усиленно делал вид, что кроме телевизора его ничего не интересует. Вот только бросаемые украдкой взгляды в сторону сидевшей чуть в стороне Риты говорили о том, что девушка его интересует куда больше новостей по телеку. Сама Жерита смущенно ела, судя по запаху, грибной супчик, и делала вид, что не замечает взгляда моего сына. Хотя лично для меня стало понятно с первого взгляда. Внимание Акира ей нравится, и она непроизвольно старается сидеть так, чтобы максимально показывать себя с лучшей стороны или более красивой. Мне кажется, у всех женщин такое поведение словно выгравировано на подкорке. То есть они не специально так себя ведут, а инстинктивно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Привет. буркнул под нос Акира, лишь мельком взглянув в мою сторону. — Добрый день. — смутившись еще больше, тихо произнесла Рита, словно ей было неудобно находиться здесь. Впрочем, отчасти так и было. Раньше у девушки совершенно не было друзей и подруг. Жила она замкнута и мало общалась со сверстниками. Но теперь все резко изменилось. Во-первых, ее жизнь активно ворвалась Светик. Дочка, познакомившись теснее с Ритой, как-то слишком резко даже для меня решила взять на ней шефство. А все от того, что им обеим, как оказалось, нравилось очень много одних и тех же вещей. Например, обе обожали аниме и сериалы. Им нравились одни и те же актеры. А кумиром для обеих была певица-айдол Эльвира. Но и это еще не все. Одежда, стиль и так далее, и тому подобное. В общем, Света стала проводить с Ритой почти все свое свободное время. «Приятного аппетита!» Потирая ладони, довольно произнес я, присаживаясь за стол и шутливо продолжил. «У вас так вкусно пахло, что я услышал запах на работе и решил прибежать домой и пообедать вместе с вами. Никто не против?» «Ну что вы, конечно же, все рады, что вы смогли приехать и нормально поедите». Улыбнулась в ответ Вера, а параллельно с ней буркнули свое спасибо остальные. Одинокира недовольно покосился в мою сторону. Что же касаемо Акира, хотя ему и сильно нравилась Рита, он все же слишком сильно смущался в ее присутствии и большей частью молчал. Правда, в школе из-за этого возникли непредвиденные трудности. А именно, ему очень часто доставалось от учителей, которые прекрасно видели, что вместо учебы парень на уроках смотрел только на Риту и больше никуда. Хорошо, хоть местные учителя были разумными личностями и потому поднимали эту тему только при личном разговоре с Акира. Ну и еще начали жаловаться мне. В любом другом случае я бы принял меры, но конкретно сейчас менять что-либо не имело смысла. Наоборот, меня подобный расклад полностью устраивал. Именно я дней десять назад предложил Вере не бегать по двум домам в попытке накормить и моих оботусов и ее детей, а просто позвать дочерей к нам. Правда, конкретно сегодня старшая Виктория отсутствовала. Ее задержали в институте. Точнее, это я сделал так, чтобы она там задержалась. Сегодня лучше, чтобы ее рядом не было. В моем плане ее участие не предусматривалось. Я и сам мог бы не приезжать, так как все было уже расписано по пунктам. Но мне хотелось пообщаться поближе с одним из семерых обращенных, которые сейчас в спешном порядке мчались к нашему дому. А все потому, что пятерка тех самых хищниц из стаи обслуги, или точнее служанок матерасу, наконец нашла мой дом и опознала в Рити спрятанную силу своей госпожи. «Да». Вот и наступил час X. Скоро дела закрутятся со скоростью молний. Но пока можно похлебать вкусного супчика, заодно дожидаясь еще двух гостей. А вот, кстати говоря, и они пожаловали. В дверь позвонили. «Вы кого-то ждете?» – изобразил я свое удивление. «Да, это ребята из школы». Неловко вскакивая с места, пояснил Акира, устремившись к двери. «Мы договорились с Сайка и Кирита, что сегодня вместе позанимаемся перед контрольной». Вместо моего сына решила пояснить ситуацию Рита с виноватой улыбкой. "А, ясно", протянул я, при этом изображая ничего не понимающего родителя. Пани Парся, это я им предложила", легкомысленно вмешалась Светка. "Мне несложно потянуть их по математике". На это я лишь мысленно улыбнулся, в реальности равнодушно пожав плечами и продолжая обедать. Вот теперь все действующие лица на месте, и можно спокойно ждать начала следующего акта.